А Рябинин думал, что разговор, который прорвется сквозь шумы, может их четкую версию превратить в диалог двух юмористов. Наконец, господин жицын вы обманули банк. Зачем бросаться такими словами? Земля, которую вы предоставили в обеспечении кредита, уже давно вами продана фирме «Северный курорт». Там вышла некоторая путаница. Не путаница, а вы предоставили в банк фальшивые документы, — Кредит ничем не обеспечен. — Успокойтесь, мадам, успокойтесь. Я требую немедленного возвращения денег. — Мадам Ледней, художнику об этом сообщили? — Пока нет. — Подумайте о нем. Сможет ли он после вашей информации творить? — Но тогда обеспечьте кредит. Не могу же я 5 миллионов отпустить в свободное плавание? — Хозяйка коммерческого банка все может. — Господин Лжицын, в таком случае... Все, кончай базар. Я сейчас приеду и эту тему закроем. — Давно записано? — спросил Леденцов. — Часа полтора назад. Майор вскочил. Рябинин уже одевался. Они знали, как мафиози закрывают темы. Ладька тоже было вознамерился ехать с ними в банк. Но Леденцов напомнил. — Капитан, загородный дом Лжицына? Без присмотра? Намек понят. Гражданку Ледней Рябинин намеревался вызвать в прокуратуру, но уж если подвернулась возможность допросить ее на рабочем месте и заодно проверить версию, это лучше сделать внезапно, без вызова повесткой к следователю. К коммерческим банкам Рябинин испытывал не то чтобы неприязнь, а угрюмую настороженность. Работники сдержаны, осторожны, молчаливы. Раньше самыми скрытными людьми были сотрудники КГБ, теперь банкиры. даже скрывают размер своей зарплаты. Видимо, стыдно получать больше рабочего у станка или шахтера под землей. Боря, может быть, зря не захватили Алатька? При мне оружие. И то. К даме ехали. Майор знал карате и всякие джиу-джитсы. У банкирши наверняка квадратные охранники, способные не только ее защитить, но и выполнить любое поручение, в том числе и киллерское. Может быть, это от профессии... Но Рябинину казалось, что молодежь ищет себе применение только в двух областях — криминальной и антикриминальной. Либо уголовники и мафиози, либо охранники и милиция. Ну, есть и студенты. Майор вел машину, как на скрипке играл, молча и виртуозно. Притормозил, чтобы слово молвить. «Сергей, а я не верю». «Во что?» «В убийство из ревности». Как говорят блатные понты колотишь, работаешь столько лет и не веришь, — удивился Рябинин. Убивали, но в ссоре, с пьяну, в горячке, из-за имущества. Но чтобы так продуманно из-за одной ревности... Боря, а ты помнишь дело Бобылева? Да, он жил и с женой, и с падчерицей, которую задушил. Он жил еще с десятком женщин и всех обокрал по-крупному. Интересно другое. Почти все женщины приезжали к нему в колонию с передачами и любовью, в том числе и мать задушенной. — Нет, Боря, Фрейд прав. — При чем тут Фрейд? — Он секс придумал. Они приехали. Старинное замкоподобное здание подходило для банка. За толстыми стенами деньги будут целее. Но у входа переминалась небольшая молчаливая толпа — Выпрыгнув из машины, Леденцов опросил у мужичка в майке и в зимней шапке. «Что за базар?» «Ментов понаехало. Вот на труп бомжа не дозовешься». «А здесь чей труп?» «Директор шубанка грохнули». Рябинин побежал за майором. Уже потом, успокоившись, Рябинин удивился самому себе. В первые минуты его поразило не убийство, ни смерть банкирши, не гибель женщины, к которой они отвели роль киллера, Вход в банк, четыре ступеньки, площадка перед дверью. Поразило, как лежит банкирша. Лицом вниз, голова на площадке, тело на ступеньках. Точно так же, как лежала журналистка. Будто шла, споткнулась и упала. Только ее тонкий белый плащик наполовину взмок от крови. Возле трупа суетились какие-то люди. Следователь знакомый, судмедэксперт. Рябинин глянул на часы. Семь. Значит, приехала дежурная следственная бригада. Леденцов, разогнав толпу, носился по банку. Рябинин подошел к судмедэксперту.